Зелёная птица Старый крокодил долго спал на берегу реки, уткнувшись мордой в песок и опустив хвост в воду. Ему снилось, будто он не крокодил, а большая зелёная птица и летит над всей Африкой. Внизу гуляют жирафы, бегают львы, а он летит и машет своим зелёным хвостом, и хвост у него такой лёгкий и прохладный, какого нет ни у одной птицы. — У меня очень широкие крылья, — думает во сне крокодил. — Я могу лететь долго-долго и не уставать. — У кого есть такие широкие крылья? — спросил он. И никто ему не ответил, потому что ни у кого не было таких широких крыльев. — Кто может так долго лететь? — спросил он. И опять не было ответа, потому что кто же может так долго лететь, как крокодил-зеленая птица? — Хорошо летать, — думает крокодил. — Хорошо подняться высоко-высоко, чтобы было видно все кругом, и чтобы тебя все видели. — Ты меня видишь, жираф? — спросил он. — Вижу, — ответил жираф. — Конечно. — Ты меня видишь, лев? — Да, — сказал лев. — А кто ж тебя не видит? — А кто я? — спросил крокодил. — Ты большая зеленая птица. — ответил жираф, — с широкими крыльями. Уже и Африка осталась позади. Теперь он летел над морем. Внизу вздымались волны, и кит качался на самой большой волне. — Он умеет нырять глубже меня, — подумал крокодил. — Но он не умеет летать. — Ты умеешь летать, кит? — спросил он. — Ты знаешь, кто я? — Нет, я не умею летать, зеленая птица, — ответил кит. Но ты можешь сесть на мою спину и отдохнуть. И крокодил опустился на спину кита. — а «Вот о н какой! — думает крокодил, гладя шершавую китовую кожу. — а о т он какой! Главный морской крокодил! И крокодилу вдруг так захотелось хоть на минуту стать китом, что он сказал. — Кит, давай я стану тобой, а ты зеленою птицей. — Нет. — подумав, ответил Кит. — Из этого ничего не получится. Из меня выйдет слишком большая птица. — Ну, может, попробуем? — Зачем? — удивился Кит. — Зачем же мне быть птицей, если я люблю море? И тут крокодил проснулся. Африканское солнце слепит ему глаза, братья-крокодилы, как бревна, плавают в реке, И так ему опостылило на все это смотреть, что он снова засыпает и становится зеленой птицей, летящей над всем миром.